как делают другие люди, то есть поговорив о них. Она просто отступила куда-то в такое место, куда Моготси никогда не мог за ней последовать. «Ты хочешь забыть об ужине сегодня вечером?» — спросил он. Она открыла перед ним дверь. В ярком свете, брызнувшем снаружи, ее глаза казались тусклыми и выцветшими, и он ничего не мог прочесть в них. Грейс погладила его по щеке и легко поцеловала в губы. Точнее, коснулась их, как женщина, которая утром провожает своего мужа, когда он идет на работу. «Захвати пижаму», — сказала она. Глава 36. Следующим утром увеличенный кадр четырех женщин, закатывавших тело Томми Дитона в снег, стал ведущей темой в сводках новостей всех местных телестанций. Он целиком заполнял первую, полосу каждой газеты на Среднем Западе. За сценой политики и Миннеаполисская полиция делали все, что могли, в поисках источника утечки, греша не на своих, а на криминалистов. Но так или иначе, через несколько часов разразился скандал. Биттерут пошел в эфир по всей стране. Маготцы и Джина старались ни на что не обращать внимания и, стиснув зубы, продолжали работать. Программисты из Манкеренч, наконец, просмотрели чат до самого конца. Источник его был в публичной библиотеке Миннеаполиса. Сюда мог зайти любой человек с улицы и сесть за компьютер, и теперь у них на руках ничего не было для обвинения Билла Орнера в соучастии. В течение 15 дней более 50 сотрудников управления полиции Миннеаполиса, округа Дандас и управления национальных ресурсов обыскивали каждый дом, Каждое строение, каждый из тысячи акров территории Биттарута. Они нашли немало оружия, каждое из которых было зарегистрировано, но баллистическая экспертиза доказала, что ни одна из пуль не соответствует тем, которые медики извлекли из тел Томми Дитона и Тоби Майерсона. Кроме того, они нашли сотни таких же, как у Грейс, шарфов, таких же, как на видеозаписи. Криминалисты разделили шарфы между собой и стали сравнивать их с изображением, которое увеличило Грейс. Каждый шарф обладал незначительными различиями, которые объяснялись тремором рук пожилой женщины, но заметных различий они так и не нашли. Конечно, где-то шарфов было гораздо больше. Лаура вышивала их год за годом, с того времени, как они основали поселок. Но поиск совпадений оказался бесплодным. Каждый год толпа журналистов, собиравшихся у ворот, становилась все больше и все громогласнее. Они требовали пропустить их, требовали ответов. Масс-медиа не хотели расставаться с этой историей. Когда свежие новости заглушали ее, ток-шоу принимали мяч и снова вводили его в игру. История об униженных и оскорбленных женщинах, которые стали убийцами, была слишком соблазнительной, чтобы отказаться от нее. На встречах совета округа «Дандас» Толпились и местные жители, и политики, требуя неизбежного закрытия биттерута. Джина и Моготси опрашивали каждого обитателя поселка, но неизбежно возвращались к Мэгги Холланд. Поскольку та долго управляла комплексом, предположение, что Мэгги все знает о ходе дел, казалось вполне резонным. Но после первых же разговоров расспросы превращались в простое перечисление событий. Мэгги быстро теряла терпение, но не жаловалась и сдерживалась, держа под спудом и свою враждебность и то, что она знала, если вообще что-то знала. Моготси не раз ловил себя на том, что едва ли не восхищается ее смелостью и выдержкой. Если она на самом деле была убийцей, то явно не такого типа, с которым Джина и Магоцы приходилось иметь дело на допросах. Он не испытывал сомнения, что если бы им удалось найти неопровержимое доказательство связи Биттерута с преступлениями, Эта женщина взяла бы всю вину на себя, неважно, была ли она или нет, в надежде, что это поможет сохранить поселок. Это был их последний день в округе Дандас. Команда поисковиков, готовясь к отбытию, упаковала свое снаряжение и позаботилась о собаках. Джина и магодцы в последний раз сидели за столом у Мэгги Холланд. Она стояла у окна, глядя через площадь в сторону въездных ворот, «Значит, вы уезжаете». «Да, мэм», — сказал Магоцы, «И вы ничего не нашли?» «Пока нет, дело остается открытым».